Глава шестнадцатая «Все-таки мы с тобой полные идиоты», — мрачно заметил я, разглядывая почти непролазные дебри перед собой, прикидывая, что будет проще пролезть через них кое-как или все же найти пути обхода. Мы уже часа три брели по темнеющему лесу, и даже я начал уставать, что уж говорить о хрупкой девушке. Даже наши собаки уже не скакали веселыми козликами вокруг нас, а уныло плелись, повесив хвосты. Я вообще, честно говоря, не понял, на хрена нам было их с собой тащить, мы же не на охоту пошли. Но Сергеич категорически зачем-то настоял, чтобы мы их обязательно взяли с собой, вот и пришлось подчиниться. «Говори, пожалуйста, за себя», устало выдохнула девушка и остановилась рядом со мной, только-только догнав. С чего такой пессимистичный вывод? А с того, что мы с тобой какого-то хрена потащились сюда после обеда, вместо того, чтобы переночевать дома и пойти на дело с утра пораньше. Теперь же придется ночевать в лесу. И место для ночлега уже пора присматривать, иначе скоро совсем стемнеет, и мы мало того, что ничего не увидим, так еще и будем рисковать поломать ноги об какой-нибудь корень, ну, или растяжение получим что тоже не есть хорошо», — хмуро резюмировал я. «Блин, а ведь ты прав. Как я сама не подумала. А у нас ведь даже палатки с собой нет. Только плед да плащ на случай дождя. И что делать будем? Да и как-то страшновато в лесу ночевать. Я, наверное, вообще не усну», — поежилась девушка, нервно оглядываясь по сторонам. «Отлично, тогда ты и будешь у нас дежурить», — довольно кивнул я. Сейчас главное найти какую-нибудь полянку, чтобы можно было костер разжечь подальше от деревьев. Ужинаем, и я ложусь спать, а ты будешь за костром приглядывать, ну и по сторонам смотреть. Ага, конечно, хренушки тебе, весьма некуртуазно вдруг высказалась Аня, показав мне фигу. Ты мужчина или кто? Это ты нам должен обеспечить ночлег и безопасность, а я уж так и быть, накормлю тебя за это. «Вот вечно вы, женщины, пытаетесь нам на шею залезть и ножки свесить!» Беззлобно проворчал я, направляясь к замеченному в стороне небольшому просвету. «Знаете, что желудок – это наше слабое место, вот и пользуйтесь этим беззастенчиво. Но со мной этот номер не пройдет, мы с тобой напарники, а значит, все трудности должны разделять. С меня – костер и постель, с тебя – ужин». «Ночное дежурство делим пополам. Сначала я дежурю, ты спишь. Потом я тебя разбужу, и ты сменишь меня. Не уснешь, сама виновата. Но мне обязательно нужно будет хоть немного поспать, иначе я весь день завтра вареным буду. Ясно?» «Да, Сатрап». Недовольно буркнула она, обозвав меня незнакомым словом, но я его проигнорировал. Глупо обижаться на то, чего не понял. Через полчаса на небольшой полянке весело полыхал костер. А я ушел рубить еловые ветки, чтобы выслать из них ложе. Только сейчас я понял, насколько многому я успел научиться у Сергеича за это короткое время. Вроде и не слушал его почти, но сами собой в памяти всплывали его слова, когда я занялся обустройством нашего небольшого лагеря. Что костер должен быть подальше от деревьев, иначе можем устроить пожар и что предварительно для него нужно выкопать небольшое углубление, что для растопки нужно использовать бересту и хворост, а вот для длительного его горения лучше найти дрова потолще, иначе быстро прогорит, что если придется ночевать на земле, то нужно выслать толстый слой из веток, чтобы было мягче и не застудить спину. Да много еще всяких нюансов, я же теперь даже топор держал по-другому. И удары наносил под углом, до чего раньше бы, наверное, и не додумался. Место для сна мы выбрали довольно удачное. Почти со всех сторон вокруг поляны сплошной стеной стоял угрюмый лес, так что подобраться к нам бесшумно будет довольно проблематично. Плюс с нами были собаки, которые предупредят, если к нам кто чужой будет подбираться. Они сейчас развалились рядом с костром и умильно смотрели на нас в ожидании ужина. «Можно было бы вообще только их на охране и оставить, а самим завалиться спать». Но я вовремя вспомнил, что того же лешего тризор не почуял, так что только на них надеяться было нельзя. Мало ли, кто к нам может заявиться. Лучше уж перестраховаться. После того, как закончил с лежбищем, постелив сверху покрывало, я прошелся по округе, собирая хворост, выбирая ветки потолще и складывая их у костра. А Аня в это время подвесила на костер котелок и сварила нам гречневую кашу с тушенкой. По поляне поплыл изумительный запах, и я поспешил к ней, на ходу доставая ложку. Никогда бы не подумал, что буду в восторге от обычной каши. Вот к чему все эти лишения привели. Чуть тоскливо подумал я и тут же отбросил пораженческие мысли в сторону, чтобы они не портили мне аппетит. «Воды мало взяли» озадаченно резюмировала девушка, показав мне почти пустую полтора-литровую пластиковую бутылку. «Так нам завтра и не на чем готовить будет, и не умыться. У тебя есть вода?» «Половина-полторашки», — кивнул я ей, проверив рюкзак. «Ну да, маловато. Надо будет ручьи какие поискать. Хотя, может, завтра к вечеру дома уже будем?» «Вряд ли», — не согласилась со мной девушка, облизав ложку видимо, чтобы не тратить воду на ее мытье. Я смотрела карту только что. Похоже, что мы и половины пути еще не прошли. А еще неизвестно, сколько времени у нас само дело займет, да и обратный путь еще. Думаю, мы только послезавтра вернемся. Если вернемся. Она замолчала, уставившись на костер. Я же потянулся, глянул вверх и пораженно замер. Никогда не видел столько звезд. Все небо было усыпано ими, создавая из их скоплений причудливые картинки. «Ты чего замер?» Придвинулась ближе Аня, а потом тоже глянула на небо. «А, понятно. Ты, наверное, в первый раз видишь звездное небо не из окна своего особняка. Тогда да. Это зрелище кого угодно может впечатлить. Из города на него смотреть совсем не то. Освещение мешает» так что всю красоту звезд можно оценить только вдали от цивилизации у меня нет особняка только чтобы не молчать решил возразить я не став уточнять что нет в этом мире там то у отца было несколько чуть ли не дворцов и при желании я мог любой себе выпросить да странно а я была уверена что ты из этих мажоров смешно наморщила нос девушка по крайней мере «Вел ты себя точно так же поначалу, как напыщенный индюк. Как ты думаешь, мы справимся с ней?» Вдруг сменила тему она и придвинулась еще ближе ко мне, заглянув мне в лицо. Если бы я уже не успел ее получше узнать, то решил бы, что она ко мне клеится. «Не знаю», – пожал плечами я, стараясь не обращать внимания на ее мягкое плечо, прислонившееся ко мне. Но раз наставник дал нам такое задание, то он уверен, что нам это по силам. Да и чего нам бояться? Неужели потомственная ведьма не справится с какой-то там кикиморой?» Усмехнулся я. «Да какая там потомственная ведьма?» Девушка то ли от страха, то ли от холода поежилась и обхватила колени руками. «Вот бабушка, да, была настоящей ведьмой. Очень сильной. С ней ни один ковен связываться не рисковал». Но я не она. Она же изначально не мне собиралась силу передать, а моей старшей сестре. Готовила ее, учила, а та взяла и сбежала из дома с одним офицером. Ух, как бабушка злилась, чуть не прокляла ее, в последний момент сдержалась и занялась мной. Вот только не успела все знания передать, через полгода умерла, да силу мне свою отдала. И долги. Как оказалось, Колдовские ингредиенты очень дорого стоят, если их не самому собирать, а покупать. Вот и влезла она в долги. Все надеялась с помощью зелий жизнь себе продлить, но неудачно. А там и кредиторы объявились. Дом забрали, но даже этого не хватило. Даже не представляю, что бы я делала, если бы не Сергей Петрович. Я его с детства знаю. Он у нас частым гостем был. Когда бабушка умерла, Он взял на себя заботы о похоронах, а потом с кредиторами помог разобраться и работу мне предложил. С чего-то вдруг разоткровенничалась она. Но я отклонилась от темы. Даже моя бабушка говорила, что кикиморы, особенно старые и опытные, противники очень непростые и зловредные. Сладить, мол, с ними нелегко, а если еще и лешие мешается, то точно быть беде. Он в гневе страшен. Так что если так и Кимора, который мы идем, его жена, то быть беде. «Ну ты нашла, где об этом говорить», – неодобрительно заметил я и оглянулся, пытаясь понять, не видно ли где рядом моего старого знакомого. Хотя даже его отсутствие не давало гарантии, что он нас не слышал. «Это ж надо додуматься, в его владениях о таком говорить». «Ой», – испуганно прижала она ладонь ко рту и тоже огляделась. прости «Я не подумала. Думаешь, он мог нас услышать?» «Думаю. Да я почти уверен в этом. Не стал я ее обнадеживать. Пусть в следующий раз думает, прежде чем что-то сказать». «И что будем делать?» встревоженно глянула она на меня. «Лешие и без того не очень хорошо относятся к ведьмам, а тут еще и я несу не весь что. Надо было все же ему подарок сделать при входе в лес, а то ведь и обидеться может». «Ну ладно, я не подумала об этом, мы с ним издревле не ладим, но ты-то почему не сообразил? Ты вообще кто сам? На ведьмака не похож вроде?» Недоуменно склонила голову она. «А с кем вы вообще ладите?» Не сдержался я и полез в рюкзак, проигнорировав ее вопрос. Девушка обиженно надулась. Как-то очень демонстративно, на мой взгляд. Слишком уж она разоткровенничалась передо мной. Ведьмам это не свойственно помнилось вдруг, что им верить нельзя, а я уже с чего-то совсем дружески к ней стал относиться. Может, это она так в доверие втирается? Строит из себя бедную и несчастную, чтобы я пожалел ее. Вот только ни словом не обмолвилась про ее специфические умения в борьбе и других способах выживания. Вряд ли этому ее бабушка научила, а значит, раз она тут не договорила, то в остальном вообще соврать могла». Понятное дело, что рано или поздно она узнает все обо мне, но пока у меня откровенничать желания не было. Я достал из рюкзака большой кусок с треть коровая хлеба и огляделся в поисках пенька. Вообще, изначально я не собирался обращаться к Лешему и вообще привлекать его внимание к нашему походу в лес, потому и не стал ему подарок при входе в лес оставлять, мало ли как он отреагирует на цель нашего визита. Вдруг действительно это Кикимора его жена, тогда дело закончится тем, что мы к ней не дойдем. Будем ходить кругами в лучшем случае, а в худшем не выйдем из этого леса никогда. Но сейчас, чуть подумав, я понял, что совсем ничего ему не говорить было еще более худшей идеей. О нашем визите он точно знает и, скорее всего, еще как только мы в лес зашли, узнал. А тут еще одна разговорчивая особа и о цели слишком много рассказала, так что теперь лучше наоборот, как можно скорее с ним пообщаться. Уважаемый лесной хозяин, прими наше угощение, не побрезгуй. Неуклюже поклонился я пню, напрочь позабыв, что там нужно было сказать, так что пришлось импровизировать. А я уже подумал, что зазнался ты парень, в лес ходишь, Подарков мне не носишь, не здоровкаешься, а ля обидел, думаю, чем». Раздался рядом старческий голос, и рядом с пеньком появился Ануфрий. Взял хлеб, довольно принюхался к нему и стал по кусочку отламывать и класть в рот, явно смакуя. Похоже, подарками его не балуют, вот он и радуется каждой возможности хлебом полакомиться. Мне аж неудобно стало, что я действительно позабыл про него. «Да нет!» «Не зазнался, дяденька Ануфрий?» Отмахнулся я. «Просто я ж не один теперь в лес хожу. Вот и не знал, как ты к новой ученице наставника отнесешься. Я слышал, к ведьмам вы не очень хорошо относитесь». «А кто к ним хорошо относится?» Удивленно развел он руками. «Ежели они пакостить любят и очень часто свое же слово не держат, и так и норовят обмануть или перехитрить всех. Так что ты, паря...» Держи ухо востро со своей новой подругой. Нет им дела слаще, чем голову кому задурить или обмануть, или еще какую пакость сделать. Не смотри, что у нее облик такой невинный. Все они одним миром мазаны и по природе, и по сути своей одинаковы. Но от меня пусть зла не ждет, пока покон не нарушает. Я его крепко блюду. А дядькой ты меня лучше не зови, зови просто Ануфрием и он закинул в рот оставшийся кусок и крошки. Аня сидела тихо, как мышка, и с опаской глядела на него, но в разговор не встревала, к моему удивлению. В какой-то момент мне показалось, что ее глаза гневно сверкнули, когда он про ведьм говорил, но тут же погасли. «Так с чем же вы, гости дорогие, нынче в мой лес пожаловали?» усмехнулся он мне. «Как-то далековато вас в этот раз тропинка привела». «Опять буревой чудит?» «Опять!» – тяжело вздохнул я, подступая к самой опасной части разговора, но все же не стал ничего скрывать и рассказал так, как есть про наше задание. Он слушал молча, не перебивая, с абсолютно непроницаемым выражением лица, так что было непонятно, как он ко всему этому относится. Я закончил и выжидающе глянул на него. да молодежь!» «Задал же вам ведьмак задачку», – озадаченно пробормотал он. «У Крики еще лет двадцать назад характер был отвратительный, и с годами, поверьте, он лучше не стал. Добром у вас дело точно не закончится. Даже не знаю, что вам тут посоветовать. Разве что плюнуть на это задание, да обратно вернуться. Даже короткую тропинку вам проложу. Больно неопытно вы еще. Не сладить вам с ней». «Ну, сладить или нет, это еще смотреть надо. Я больше о другом волнуюсь. Не обидишься ли ты, если нам придется ее уничтожить?» Пытливо глянул я на него. «Ну...» Но... — задумчиво протянул он. «Крика давно уже меры в своей злобе не знает, так что я препятствий в том чинить не буду. Она давно уже губит всех, кто к ней забредает, не давая ни шанса, ни спасения. А это уже не по покону». Так что вы в своем праве будете. Она же наверняка на вас сразу же нападет, как только вы рядом с ней окажетесь. Помните про мороки, которые она насылать может? Вот только не сладить вам с ней. У девки-то твоей дар сильный. Только не освоилась она еще с ним. Кивнул он на Аню, нахмурившуюся при слове девка, но опять сдержавшуюся. А ты вообще еще свою силу не приручил. Даже не знаю, на что вы вообще рассчитываете. Если только на твою... Тут он замолчал, так как я приложил палец к губам, прося его замолчать. И он правильно меня понял и скосил взгляд на Аню. Впрочем, это ваше дело, идти или нет. Мое лишь предупредить. Я не буду вмешиваться в ваши дела. И мстить за нее тоже. Так что про это можете не думать. Как закончите, ежели живы останетесь, «Даже выйти помогу. Сегодня спите спокойно, никто вас не потревожит, а завтра я вам короткую тропку к болоту проложу. Только имейте в виду, что она с болотником спуталась несколько лет тому назад». С явной обидой в голосе произнес он, и мне стало понятно, почему он вдруг помочь нам решил. Видать, бросила она его ради этого болотника. «Так что вам еще сложнее будет». Будьте крайне осторожны на болоте. Один неосторожный шаг и вмиг на дно утащит. Завтра с утреца прямо срежь себе и подруге по длинной палке. Будете ими дорогу себе проверять в болоте. И имейте в виду, болотник часто подстраивает ловушки для несведущих людей, укладывает на их пути зеленую траву или корягу, бревно, под которыми находится бездонная топь или трясина. «Будьте внимательнее. Ежели есть какое колдовство или заговор вам в помощь, готовьте заранее. Там у вас времени на то, чтобы силу свою призвать, не будет», — покачал головой он. «А сейчас отдыхайте и набирайтесь сил. Завтра они вам ой как пригодятся. Вот вам малинка. Она для ваших молодых организмов очень полезна будет». Вытащил он из-за спины берестяное лукошко до краев, полное крупной малиной. И как только у него это получается. «Спасибо, Ануфрий!» – кивнул я ему. «Благодарствуем, дедушка, за советы ваши, науку и подарок!» – протараторила тут вдруг Аня, подскочив с места и низко поклонившись ему. «Не держите на нас зла, ежели что не так!» «А девка-то твоя, может, и не совсем пропащая еще!» – довольно подмигнул он мне. Держись за нее, но держи ухо востро. Далеко пойдет, ежели раньше не пропадет. Дозволяю тебе, ведьма, ходить в мой лес одной. От меня беды тут не жди. Ну все, прощевайте. С утра навещу вас». Улыбнулся он нам, зашел за ближайшее дерево и пропал. Мы с Аней переглянулись и пошли устраиваться на ночевку. Завтра нас ждал трудный день.